Глава тридцать пятая Два месяца спустя Задолбало! Как же меня всё это уже задолбало! Я неслась по коридору, напоминая ходячий сугроб, от меня целыми пластами отваливались комки снега, который, к тому же, даже не желал таять, зараза! у засранцы мелкие! Ворвавшись на нашу кафедру, угрюмо поздоровалась с несколькими профильными преподавателями, что там сидели. Ларсантариус пил кофе, болтая с проклятинницей Лэри Маликой. Лэри Диана, преподаватель по целительству, проверяла домашние работы детей, морщась на очередную ошибку. Но при виде меня они все отвлеклись от своих дел. «Ох, Сандрочка, как же вас угораздило дитя моё!» Лэри Малика охнула испуганно, округлив свои дивные глаза березового цвета. «Пожалуй, она единственный преподаватель, которого наши особые ученики никак не задевали». Ты то только взглянешь на эти бездонные эльфийские глазища на прекрасном лице, на котором навеки застыло наивное выражение, и все каверзные мыслишки запрячешь подальше, только бы не задеть нежные чувства этого чуда. А может, все дело в том, что на кафедре проклятейников она была лучшей, и несмотря на кажущуюся хрупкость и невинность, никто не желал испытать на себе, насколько заслужено это звание. «Декан у себя?» Практически прорычала я, устремив полыхающий гневом взгляд на заветную дверь. «Нет, его вызвали к ректору. Должен скоро вернуться». Растерянно пробормотала эльфейка. «Так что с вами случилось?» «Неужто упали? В вашем возрасте можно быть и повнимательнее», – проворчал Лер Сантариус. «Но от этого старого пердона я иного и не ожидала». «Обстреляли снегом на подходе к Академии. Угадайте, кто?» Выдохнула я до да нельзя язвительным тоном, скидывая верхнюю одежду и пытаясь стряхнуть снег, который каким-то образом, проникой под моё пальто, прилипнув к элегантному шерстяному тёмно-синему платью. Не тает. И на том спасибо, а то промокла бы уже вся. «Но знам, а кто?» «Не печальтесь так, Сандра. Не повезло вам, что сказать. Потерпите. Может, Лэр Оливер найдёт компетентного куратора вместо вас. Видит же, что вы не справляетесь» отозвалась Лэри Диана елейным голосом. «Ага, еще одна мы, брат, же. Вот чего не ее обстреляли, а именно меня. Я бы им даже помогла в обстреле». Оставив ее колкую фразу без ответа, молча села за стол и, пододвинув к себе чистый лист пергамента, схватила с подставки самозаправляющееся перо, аналог простой шариковой ручки, и принялась трачить текст, что шел практически от души и уже не раз формулировался в мыслях. «Что, снова заявление об увольнении пишете? Да бросьте, никто и не ожидал, что вы в самом деле станете хорошим куратором. Но на безрыбье, как говорится», — фыркнул насмешливо Зельевар. «Ну что вы такое говорите, Лер Сантариус? Сандрочка же старается!» — укоризненно возразила лэри Малика, подходя ко мне ближе. «Дорогая, у вас в волосах комки снега. Позвольте, я помогу вам выпутать их, пока не растаяли». «Они не тают», – буркнула, не отвлекаясь от написания заявления, ощутив на своих волосах ласковые прикосновения нежных рук эльфейки. «Ой, снег не холодный совсем». «Угу. Спасибо стихинику Винсенту. Он как-то зачаровал всем Снеженке, чтобы было удобнее брать голыми руками снаряды, и они не тали раньше времени». «Ну, или чтобы вы не заболели заботиться». Лэри Малика продолжала искать в каждом что-то хорошее и благие намерения. «Но я её не подержала», — резко развернулась, едва не скомков, почти дописанное заявление. «Мало им надо мной издеваться. Заболела бы, дома отлежалась, чаем отпивалась бы, отдохнула бы от этих проделок. Так нет же, и тут не дадут!» Я практически перешла на крик. «Сандрочка, ну не переживайте так. Они вас любят, выказывают симпатию как могут». Не унималась Лэри малика пока Зельевар и целительница, ехидно переглядываясь между собой, хихикали там себе, у значительно рассохшегося фикуса. Я же на это заявление лишь насмешливо фыркнула. «Какая любовь! Я вас умоляю! Они мне вчера иллюзию мыши подкинули на учительский стол, да еще такую детальную, что до сих пор чувствую ее коготки на своей шее». И передернулась, вспомнив, как же визжала тогда. «Ну, Сандра, радуйтесь, что они вас не воспринимают серьезно. Двух кураторов, что должны были вас подменять, они именно выжили. Бедный Лэр Таллий и вовсе оставил учительскую стезю, не проработав здесь и недели. А какой впечатляющий мужчина был!» Лэри Диана мечтательно вздохнула, вспоминая плечистого орка, что покинул нашу академию со скандалом, пророча детям будущее в тюремных казематах. «А с вами так!» развлекаются, чтобы не терять форму, как с подружкой. «В общем-то, я даже согласна с Леридианой. Они вас воспринимают почти как своё, устраивают мелкие розыгрыши, так, по дружески «Ага, даже выходных меня лишили дополнительных, и вот-вот появятся седые волоски из-за их дружбы». Подакнула, ставя свою корявую подпись под заявлением и отиск ауры. Ещё раз перечитала текст и удовлетворённо кивнула. По всей академии раздался звон, знаменовавший начало третьей пары. А значит, мои мелкие кровопийцы уже вернулись со двора, где устраивали всем неугодным расстрел снегом, и в своей аудитории ждали только меня. «Ладно, передайте это декану. И в этот раз я не шучу уже». Вздохнула устало, отложив заявление об увольнении на стол. И, подхватив журнал успеваемости моей горячо любимой группы, поспешила на пару нести доброе и светлое, наставлять на путь истинный и прочие бла-бла, которым щедро подчевал меня декан каждый раз, когда я едва ли не в истерике прибегала в его кабинет, практически умоляя освободить меня с должности куратора. Но, увы. Пока я дошла до нужной аудитории, даже немного успокоилась, привела мысли в порядок. Ну ладно, мелкие засранцы, конечно, мозг вышибают только так, но все равно как-то привыкла к ним. Да и не со зла же. «Я надеюсь, деваться от них все равно некуда». Из-за плотно запертой двери в аудиторию бы слышен веселый детский смех, какие-то подбадривающие крики. «Боги, хоть бы не устроили дуэль боевыми заклинаниями, или призыв какой-то потусторонней сущности, или новое экспериментальное зелье, которое на ком-то решили испробовать». Мысли скакали перепуганными даже не зайцами, а отборными кенгуру пока я преодолевала последние метры, уже практически бегом, перебирая в уме всё, что могли устроить мои подопечные. Ворвавшись в аудиторию, окинула помещение быстрым взглядом и с трудом удержала матерную фразу, что так рвалась наружу. Ведь исключение – все дети сидели на своих местах. Впрочем, у меня они в принципе редко ходили по аудитории во время урока, даже если учителя нет на месте. Но по помещению летали магические бумажные самолётики, оставляя после себя след из разноцветных искорок, а на самом большом, над учительским столом, почти под самым потолком, левитировал тролль. Эти создания выглядели как нечто среднее между всем известным мультяшным Шреком и доби из «Гарри Поттера». Размера небольшого, взрослая особь будет ростом примерно мне по колено, но может чуть выше. Агрессивные, имеют высокую сопротивляемость к магии, живут преимущественно у лесных или горных озер. Неразумные, хотя и имеют тягу к каким-то палкам, которыми и дерутся, если их задеть. Это все, что я сумела вспомнить за те несколько секунд, что подбирала выражение, глядя на несчастное перепуганное создание, которое мало того, что висело под потолком, так еще и было наряжено в нелепое розовое платьице с пышной юбкой» а к спине были прицеплены то ли иллюзорные, то ли из лёгкой ткани крылышки. «Это что такое?» – прошипела я, с трудом узнав свой голос, звеневший от злости. «А это цветочная фея, как в сказках!» – воскликнул кто-то, и вся группа взорвалась смехом. Все же, прошипев себе под нос, едва слышно ругательство, стремительно пересекла аудиторию и, оказавшись под троллем, шепнула контрзаклинание, поймав тварюшку и едва не грохнувшись под его весом на пол. Бедный тролли, как в талисман, вцепился в свою толстую дубину, которую эти мелкие упыри ко всему еще и украсили цветочками. «Вы считаете, что это смешно?» – процедила я ледяным тоном, не повышая голоса. Но дети, смекнув, что что-то не то, и сами притихли. «Но это же тролль в розовом платьице! Забавно же!» Неуверенно вякнул кто-то. Пара голосов согласно подакнули, но тут же притихли, когда я зыркнула в ту сторону. «Забавно? Издеваться над беспомощным живым существом, которое вам даже ответить не может? Смешно хватать его, пользуясь тем, что сильнее, запихивать в неудобные тряпки», «Поднимать высоту, которая в несколько раз превышает его рост? Увлекательно наблюдать, как несчастное создание барахтается, умирая от ужаса, не понимая, где находится и чем заслужил такую участь?» Я не кричала, но зло чеканило каждое слово, делая паузу, чтобы каждый в этой аудитории проникся. И судя по растерянной и виноватой тишине, прерываемой лишь едва слышным шмыганьем носов и тихими всхлипываниями, а также потому, что все как один сидели как мышки, опустив взгляды, мне это удалось. По крайней мере, по отношению к разумным. А не неразумная, немного придя в себя, вдруг дёрнулась в моих руках и впилась крепкими острыми зубами в мою руку, отчего я вскрикнула. «Фу!» Крикнула первой, что пришло в голову, чуть встряхнув тролля. Тот скорее от неожиданности, чем слушаясь команды, рожал челюсти, что позволило мне перехватить его поудобнее. «Он укусил куколку? Ой, у куколки кровь! Я же говорила, не надо было перед парой куколки! А я говорил выбросить его!» Пробежался по рядам тихий шепоток. Я, едва сдерживая слезы, что невольно выступили от боли, на миг крепко зажмурилась, пытаясь успокоиться. «Выбросить? То есть даже не вернуть туда, где его взяли? И за что же?» Мой голос чуть дрожал, но я держала себя в руках, по-прежнему стоя посреди аудитории с троллем в руках. «Он вас укусил! Он защищался! С чего ему верить теперь хоть кому-либо, когда вы с ним такое сделали?» Я обвела пристыженных детей строгим взглядом. «Он агрессивный!» – пискнул кто-то едва слышно. «А вы? Нет?» Раздавшийся короткий стук в дверь заставил меня умолкнуть и недоуменно повернуться к выходу из аудитории. Декан обычно не стучит, а больше к нам никто никогда и не приходит во время занятия. Дверь приоткрылась, и в щель заглянул Саймон. Убедившись, что я его заметила, вошел, кивнув детям. «Привет. Тебя там Лэр Оливер вызывает. Ты опять что ли заявление об увольнении написала? Он сегодня как-то совсем не в духе». Пробормотал он. По рядам вновь пробежал шепоток, создавая гул, напоминавший растревоженный улей. «Так, понимая вызванные упоминания моего увольнения. Хотя, кто их знает, может, они этого и добиваются, действуя тонко, доводя меня до истерики, потихоньку, капля за каплей, подтачивая терпение». «Прямо сейчас идти? У меня пара!» – вздохнула, почему-то указав подбородком на тролля, притихшего у меня в руках после неудачной попытки покушения. «Да», – сказал позвать тебя. «Он потом в министерство укатывает. Когда вернется, не знает». Протянул Саймон, изумленно рассматривая тролля. Его взгляд скользнул выше к моей правой руке, которую я из-за пышного платья зверюшки не видела. Впрочем, и не чувствовала, она словно онемела, хотя место укуса и неприятно подергивала. «Ожизеть! Сандра, у тебя кровь! Что случилось?» «Жизнь моя случилась», – пробормотала тоскливо, но встряхнувшись, посерьезнела. «Ладно, я к декану. А ты проверь, пока у детей домашнее задание, и присмотри за ним». Я попыталась сунуть ему тролля, но Саймон шарахнулся в сторону. «Домашнее задание проверю». Но вот его могу только испепелить. Он брезгливо скривился. С ума сошел? Совсем не ценишь чужую жизнь? А еще боевой маг, защитник. Как же! Фыркнула, покачав головой. Обернувшись к насупленным детям, не сводившим с нас взглядов, и на удивление молчавшим, устало покачала головой. Подумайте, пожалуйста, над тем, как вы себя ведете и что творите. Не только сегодня, а вообще. «Каждое ваше действие влечет за собой последствия, и не обязательно для вас», – обронила им на прощание. «Я скоро вернусь, и прошу вас, не прибейте мне Саймона до моего возвращения, ладно?» В тишине так и царившей в аудитории нервный смешок моего друга прозвучало чересчур громко, но, думаю, разберутся. Невольно подумалось, что вот и ответочка пришла. Когда-то он меня так оставил с ними наедине». Подхватив толстенького тролля, начавшего еще и мерзко пищать под мышки, с ним пошла к декану. Пожалуй, он стал уже последней каплей. Меня просто переполняла злость. «Да сколько можно-то? Я всего лишь аспирантка, а не... а не... «Да не пищи ты! Я тоже не в восторге от этой ситуации!» Вздохнула устало, перехватив несчастное существо покрепче, входя на кафедру. На удивление, в приемной никого не было. Пересекла ее в пару шагов и, плечом толкнув в дверь в кабинет декана, валилась к нему без стука. Лара Дорган, не отвлекаясь от бумаг, лишь мельком считал мою ауру и, решив, видимо, что знает причину моего визита, даже не потрудился поднять голову. «Сандра, я уже говорил. Вы торопитесь с выводами. Ваши заявления я не приму. Они всего лишь дети. Что такого могли сделать вам снова?» «Уверен, просто невинная шутка. Нужно быть терпимее». И вообще, отказываться от них – это слабость. Завел он своим коронным невозмутимо бесячим тоном. Ах, рэ. Даже тролль притих, то ли шалев от такой быстрой смены локаций, то ли уснув под этот нудотно небрежный тембр. Не выдержав, поднапряглась и молча усадила его прямо на стол, на какие-то бумаги перед лицом мужчины. Это что? К его чести он даже не отшатнулся и не выругался. Да и на лице лишь на мгновение отразился шок, после чего вернулась все та же невозмутимость, с эдакой линцой даже. «Подарок вам. От всего лишь детей». Я же, наоборот, просто пылала от злости. Так и хотелось кричать, тыкая в эту образину. «Ну ты видел? Видел?» «У вас кровь», – начал было декан, заметив укус на моей руке. В его глазах все же мелькнуло удивление и даже легкое беспокойство. Как человечность проснулась. «Да ладно». В это время тролль, немного присмиревшись за время, пока его несла, вдруг рыкнул и шарахнул мужчину дубинкой по руке, отчего тут бросил в него парализующим заклинанием. «А у вас теперь синяк? Как вы там сказали? Надо быть терпимее?» Съязвила я, покосившись на тролля. Так и подмывала, при этом еще и подло похихикать, показывая язык, но неожиданно стало жалко тролля. «Впрочем, ладно». Декану виднее, откуда эти обормоты его притащили. Наверняка он вскоре вернёт его в родные места обитания. Резко выдохнув, повернулась к Леру Родергану спиной, намереваясь вернуться к моим вредителям, пока не довели Саймона до заикания. «Сандра», – догнал меня голос дикана у дверей. «Я подумаю насчёт кураторства». «Правда?» Я молниеносно обернулась, не веря своим ушам. Сердце тут же затрепыхалось от надежды и счастья. Но в этот момент... Тролль сбросил себя паралич и, обиженно взревев, почему-то схватил со стола какой-то документ и принялся его быстро жевать мощными крепкими зубами. «Но потом. Все равно сейчас некем заменить, а для вас это бесценный опыт». И прочие бла-бла в том же духе, пытаясь угомонить вредителя, каким-то образом уклоняющегося от следующих заклинаний декана. да размечталась. Троллюшка, я тебя прошу». Хряпни его хорошенько или двинь своей дубиной. Ну надо, понимаешь? Не знаю, понимал ли или вселенная меня услышала, но в следующий миг тролль с неожиданной для него хищной грацией прыгнул на декана и... откусил пуговицу с его камзола. Ну, хоть что-то. Спасибо, вселенная. Сочтемся. Фу! Выплюнь! Сандра! Не могли бы вы! Воскликнул мужчина, явно намереваясь попросить меня помощи. Тролль в этот момент уже опустил свою дубину на чернильницу, безнадёжно испортив ещё несколько свитков, усеяв их фиолетовыми брызгами. «Я бы с радостью, но не могу. Пошла получать бесценный опыт. Удачи вам!» Пропела я, почти счастливо улыбаясь, и уже в приподнятом расположении духа покинула его кабинет. Меня ждали ещё тридцать моих мелких кровопийц, и, подозреваю, уже полуседой Саймон. Хм а не прогуляться ли мне еще немного по коридорам Академии? Для вас читала Лоза.